назначении. То, что правда родственничек Андреевичу. Семён хитро и пристыдно взглянул на новичка. Ну сколько можно повторять? Василий достал пачку сигарет и протянул Семёну и Генке. Думал, правда, вольная бригада любителей природы и свободы. А у вас тут как в милиции, то паспорт покажи, то одно и то же переспрашиваешь. А ты не ярепенся. Семён вытащил из пачки сигарету и неторопливо размял её. Здесь тебе не город. Закон у нас свой, непоколебимый. Запомнил? Запомнил, отозвался Василий. Да вот только не решил ещё, подлаживаться ли мне под этот закон. Может, прочь в него пойду, если не понравится. Хана тебе будет. Беззлобно ответил Семен. Тайга и не таких обламывала. Василий затянулся и пустил калифчика дыма. Не того на испуг берешь. Я все и по тайге, и по тундре топал, и под разными знакомыми бывал. Да это не для всяких ушек история. А вот мы проверим, как ты под законом на испуге ломаешься. Генка схватил длинное осиновое полено. «А, не рыпайся!» — приказал Семен. Генка тут же повиновался и отшвырнул полено в сторону. «Духарики нервные какие-то пошли, мать вашу дивизию!» — выругался бригадир. «Мое дело вас предупредить! Пугают осиновым поленом только пацаны и недотепы!» «Это я понял». Василий хотел ещё что-то ответить, но тем временем из чащи вышли три человека. У каждого за спиной виднелся большой, туго набитый брезентовый мешок. "Чего это так рано?" гаргнул Семён. "Так полные мешки набили", пояснил один. "Еле дотащили тяжёлые заразы", поддакнул другой. Все трое скинули мешки на землю и, отдыхаясь и охая, стали подсаживаться к костру. «Знаю, знаю, чего прибежали так рано!» – проворчал Семен. «Марата ждете с Фадярой!» «Пронюхали аглоеды, что он должен сегодня-завтра прибыть!» Маленький вертлявый человек с бородкой-клинышком, похожий на опереточного профессора, поглядел на Василия, обиженно скривил губы и разочарованно произнес. «У-у-у, а я-то думал, этот залетный вместо Марата!» Малость ошибся Фагот, то есть Неугенко. Новенький работник свалился на нашу голову. Да. Значит, выходят спешили. А может, Фагот вдруг оживился. Может, у тебя припосидо что-нибудь? Так давай за встречу, за знакомство, за твою прописку в тайге. Он только скочил к Василию и с Надеждой посмотрел ему в глаза. Тот лишь огорчённо развёл руками. Не пью. Завязал. А для хороших людей не взял. Ну, соблазна испугался. Ага. Алкоголик, значит, Фагот презрительно сплюнул и почесал бородку. От работнички собираются в бригаду. Пьянь да рвань, люмпены да беспредельщики. Не с кем потолковать, об ювенале, об эстетических воззрениях ницше. Зато ты у нас кандидат наук, захихихал Генка. Недоделанный профессор. Ты, Матё, о персонане не трогай, неожиданно взвизгнул Фагот. Я до всего своей головой доходил. Я играл в оркестре Большого театра, я стал доцентом консерватории, и всё сам, сам, сам, слышишь, сам всего добился. А теперь такой же бич, как и мы. Заткнись, геха. Не тронь мою боль своими вонючими лапами. Это у меня вонючие лапы. Вот тебя, желтомордый выродок, Генка не выдержал и кинулся на обидчика. Но тот успел пригнуться и двинуть противника головой в живот. Генка охнул от боли и тут же прижал ладонь к солнечному сплетению. Этому фаготу показалось мало, и он ударил его коленом в пах. Генка разнял рот, собираясь втянуть побольше воздуха, но не смог и повалился в траву. Хотел было Василий кинуться разнимать, но Семён властно остановил его. Сиди. Не твоё дело, сами разберутся. Вы уже те ошалели. Без выпивки уж какой день. Пущай чуток дурь выпустят друг другу. Гладиаторы отмороженные, двое, что вернулись из таги с фоготом, равнодушно и молча наблюдали за дракой. Тем временем Генка поднялся и матеря скинулся на соперника. На этот раз бородач не смог уклониться от кулака. Одна костоял. Противники обменялись жёсткими ударами. Потом им показалось этого мало. Хрипя и ругаясь, фагот и Генка схватились за приготовленные для костра поленья. Неизвестно, чем бы закончилось дело, но наконец вмешался бригадир. Цыть поскуды. Удавлю кулаками сколько угодно меситесь. А деревья всякие по борту. Упокоите друг друга, а мне в милиции потом отбрёкиваться. Помогло. Конфликт угас. Драчуны сникли. Ольга. Пока фагот и гинка смывали кровь в реке, К остропу дошли ещё двое из бригады Семёна. Они сняли рюкзаки и поспешно зачерпнули кружками кипяток из котелка. Один из вновь прибывших принялся жаловаться. Ох, как крепко дерцается в этот сезон шишки на дереве. Бил, бил в кедр по морде колутом, аж кожа со ствола слезла, а шишка не падает, зараза. Мордой называется вмятина от удара на стволе кедра. Тихо пояснил Василий Семен. А колоты — это вон та деревянная штуковина. И он указал на валявшиеся в траве инструменты, похожие на молоты, но только с очень длинными рукоятями. Вот мы и лупим ими по стволу кедра, пока не свалятся шишки. С реки вернулись Генка и Фагот. О-о-о! «Красавчики, сорванцы, забияки!» Весело воскликнул Семен и пальцем указал на опухшие, покрытые ссадинами лица Генки и Фагот. Явились два неразлучных друга, Олен Делон и Марчелло Мастрояни. «В следующий раз, если схватитесь за деревяхи, одному и другому потроха отобью». К вечеру у костра собралось человек двадцать. А всеми ожидаемый снабженец бригады Марат так и не прибыл из города. «Но будем ужинать в сухую!» – вздохнул Семен. Вздохнули и другие. Загремели кружки и котелки, застучали алюминиевые ложки. Два десятка уставших заготовителей молча ели кашу, и запивали её чаем. Не было привычных у лесного костра веселья и разговоров. Лишь изредка люди обменивались отдельными словами. В безлунном небе разгорелись звёзды. Дым от костра лениво тянулся вверх. От его запаха лесной тишины и ночной прохлады чувствовалось скорое наступление осени. К Василию подсел невысокого роста паренёк и необычно звонким голосом спросил: "Новенький? Только прибыл?" В этом мгновении паренёк снял вязаную шапочку и повернулся лицом к костру. Василий чуть не выронил кружку. Рядом с ним сидела девушка лет двадцати. Она откинула с лба прядь волос и рассмеялась. Что так изумился? Не ожидал Василий смутился. А вы, а ты тоже в этой бригаде? В бригаде, с вызовом подтвердила девушка. Будем знакомы. Ольга, да закрой рот. Бичиха я, понял? Бичиха. Вообще-то, женщину в бригаду не берут, но для меня сделали исключение. А меня Василием зовут. Честно говоря, не похожа ты на бичиху. Девушка снова засмеялась. И много ты их видел, Мича? Приходилось. Все они старые, пьяные, опустившиеся, перебила Ольга. Наверное, и скоро я тоже буду такой, Василий покачал головой. В ближайшее время тебе это не грозит. Как знать? девушка улыбнулась в ответ и взглянула вверх. Как знать? Ты лучше посмотри на небо. А? Какое небо? Звёзды. Глаза космоса наблюдают за нами. А может, это глаза тех, кто жил на земле давным-давно? Или ещё не родившихся? Василий тоже взглянул в ночное небо, да так и замер не в силах оторваться от ясного звёздного сияния. И наступило молчание, при котором слышатся мысли и чувства других. Молчание, которое жалко вспугнуть, как жалко бросить камень в задумчивую, уснувшую заводь.